Глава вторая. Очнулась из за яростных позывов мочевого пузыря, тошноты и головокружения. Так плохо я себя давно не чувствовала. Наверное, потому что меня еще ни разу не похищали и не тащили по лесу, перебросив через плечо как мешок с мукой. Перед глазами маячила упругая задница едва прикрытая драной тряпкой. Может, в другой раз я бы и восхитилась формами. Но мне срочно требовалось в дамскую комнату. Эй, как там тебя? Знаешь, что с тобой сделают гвардейцы моего отца? За похищение дочери императора грозит смертная казнь. Немедленно верни откуда забрал, слышишь? Забарабанила кулачками по крепкой спине мужчины. Поставь на землю. Меня сейчас тошнит. А если немедленно не найдешь клазета с чистой водой и салфетками, то Меня перехватили за талию и сбросили вниз. На ногах я, естественно, не удержалась и плюхнулась на попу. Охнула от боли и судорожно подтянула колени к животу. Этот гад острым плечом все внутренности отбил. Ты за это ответишь, опрозиновала волосатая!» Но, требовательно протянула руку. Помоги встать. Долго я буду тут сидеть? А если заболею, умру? Чего уставился? Меня молча взяли за руку и помогли подняться. Также молча отвели в сторону от едва различимой в зарослях тропы. затем этот мужлан вытащил длинный нож с толстым лезвием и срезал слой травы. Немного подумал, сорвал у ближайшего лопуха парочку широких листьев и протянул мне. "Это зачем?" Машинально взяла листья в руки. Мясистая поверхность с толстыми ворсинками неприятно царапнула кожу. Это, низким голосом ответил похититель и обвел рукой полянку. Ванная комната, глазет и салфетки. У тебя пять минут. Надумаешь бежать Высеку. Нахал развернулся, сделал пару шагов в сторону и растворился среди деревьев. Как? К какой глазет? Взвизгнула, понимая, что мне предложили сходить в кустики, как какой-то крестьянке. Да кем ты себя возомнил? Да как смеешь предлагать такое? Да я «Три минуты. Невозмутимо ответили из-за кустов. Ах ты, алишак лесной. А, -а, -а, а! Кинула злополучные листья на землю и растоптала каблучками. Сапожки у меня удобные, модные, но никак не приспособленные для прогулок по лесу. Каблуки постоянно вязли в рыхлой земле. Я и до полянки добралась еле-еле. Как дурочка обрадовалась, что мне предоставят достойные условия. На глаза навернулись слезы. но я не покажу их всяким там проходимцам. Фыркнула, специально отошла подальше от того места, где скрылся лишак. И кое-как, справила надобности, совсем уже не вмоготу стало. Потомок Даркайма, носитель драконьей крови, единственная наследница Санабула вынуждена терпеть лишение и страдать по вине гадкого оборванца. О, злый день!» – пробурчала под нос. «Дай только воинам папы сюда добраться мигом, заверещишь, как резанный. Тебя посадят в самую темную камеру подземелья и отдадут самому жестокому получу империи, место, где ты родился, сотрутся с лица Санабула». Двинулась в сторону, где предположительно находилась тропа, чтобы высказать угрозы в лицо этому варвару, но вскоре поняла, что незнакомая местность стала еще более незнакомой. А тут еще провалилась в грязь по щиколотку. Пока раскорячившись, вытягивала ногу из болотного плена, ни на что не обращала внимания. Посреди леса постоянно что-то шелестело, скрипело, качалось. Но вот гнилостный смрад и чавкающий звук за спиной не проигнорируешь. Я похолодела, медленно обернулась и застыла соляным столбом. Огромная зеленая морда с открытой пастью смотрела плотоядным взглядом. Все четыре глаза чудовища налились кровью. Если бы только что не сходила в туалет, то случилась бы неприятность. О боги, У него же клоки с мою запястье толщиной, с них капала билесы созлись, а из пасти воняло так, что тошнота подступала горлу. Он же человека насквозь проткнет и не заметит. Мощные чешуйчатые лапы зашевелились, нарочито медленно вытягивая огромную тушу из болотистого овражка. "Мамочки!" пискнула я и попятилась. "Спасите!" заверещала в голос. "Помогите кто-нибудь!" Ох, зря я так громко заорала. Этой твари явно не понравился мой крик. Чудовище тут же ускорилось, а я, запутавшись в подале, рухнула в топкую грязь поближе к любимым сапожкам. Круглыми от страха глазами смотрела, как тварь приближается и раскрывает пасть еще шире. О, Кентон, любимый, твою невесту сейчас проглотит неведомая зверолягушка. Где-то сбоку мелькнула огромная черная тень, и чудище застыло одним лишь глазом Выслеживая странную помеху, воспользовавшись заминкой, подскочила на ноги и бросилась на утек, насколько это позволяла одежда. Каблук сломался, а я потеряла равновесие. Перед тем как полететь с пригорки в кусты, увидела, как нечто черное и волосатое набросилось на четырехглазую лягушку. Летела недалеко, но успела оцарапаться и собрать дорогим шелком колючки. Чтоб тебе пусто было. Визависногола проклиная похитителя, увидела кровь на руке и уголки губ задрожали, предвещая слезы. Скотина, Все из-за тебя! Выругалась, взяла себя в руки и поднялась. Кентаны из тебя котлету сделает, гадский оборванец. Ты еще не знаешь, с кем связался. Тратить время на очистку платья от репяхов не видела смысла. Со злостью оторвала второй каблук, приподняла истрепанную юбку и попрыгала вперед подальше от сцепившейся нечисти. Ничего, ничего, сама выберусь. Как только поверила в себя и вроде как увидела тропу, мир вдруг резко перевернулся с ног на голову. Я больно ударилась затылком о ствол дерева, на котором теперь болталась, подвешенная за веревку, что затянулась на щиколотке. Больно и обидно. Вдобавок платье накрыло колючим шелком так, что я видела только крохотную часть земли под собой, а еще отчетливо почувствовала, как какая-то скользкая дрянь обвивает икру и нагло ползёт к моим кружевным штанолонам. От страха на мгновение остановило сердце, а потом кровь прилила к голове. И я дернулась и заорала не своим голосом. Помогите! Спасите! Тут же всхлипнула от острой боли. На внутренней части бедра, и сквозь слезы заметила, как на траву упала черная змея. Гадина тут же уползла, а я почувствовала слабость и сухость во рту. Это какое-то проклятие. Услышала знакомый мужской голос, обрадовалась даже, но ненадолго. Тело стало ватным, окружающие звуки слились в сплошной гул, в котором едва различались отдельные слова собирать вокруг себя всех тварей в самой спокойной части дикого леса особый талант нужен кажется что-то щелкнуло, зашелестело и потом я стремительно полетела вниз убьюсь же! к счастью шею не сломала и не разбилась у земли меня подхватили крепкие мужские руки мм а белишка да огонь рассмеялся лешак но возмутиться я не успела Снова потеряла сознание.